Добрыня. Нечасто имя сейчас Добрыня. Когда-то оно гремело. В одном из гвардейских полков незадолго до Курской битвы принимали бойцы пополнения. Разные люди здесь в пополнении. Кто зелен, молод, в годах другие. Кто из колхоза, кто прибыл с завода, кто из резерва, кто из запаса. Каждый третий после ранений, прямо с госпитальной койки. Разные здесь в пополнении. кто темный кто светлый кто рослый кто низкий кто тонкий кто плотный а вот и еще один гимнастерка едва до пояса грудь в человеческих три обхвата добрынин солдат представился кто то сказал добрыня так и пристала к нему добрыня в честь добрыни никитича былинного богатыря. запылала курская битва рвались фашисты на альховатку севера от орлова пробивали дорогу курску Встретил здесь грудью у врага Добрыня. Сотни танков ползли на героев. Оказались бойцы сильнее. Задержали они фашистов. Потом под понорями его увидели. «Братцы, смотри, Добрыня!» Нелегко здесь сдавалась битва. Не пробились фашисты у ольховатки. На поноре тараном стальным обрушились. Отстоял поноре Добрыня. Затем под обаянию его заметили. Здесь, с юга, со стороны Белгорода, наносили по Курску фашисты второй удар. Страшной была здесь битва. Бьются солдаты, и вдруг «Братцы, смотри, Добрыня!» «Да какой вам Добрыня? Причем Добрыня? Под Понарями, под Эльховаткой сейчас Добрыня. На север от Курска бьется». «Да нет же, смотри, Добрыня!» Присмотрелись солдаты. «Добрыня, верно!» Не пробились фашисты под обаянию, новый рывок на Прохоровку, смешались в схватке огонь и люди. «Смотри, Добрыня!» — вдруг слышен голос. «Какой Добрыня?» «Да нет же, верно! Смотри, Добрыня!» Сдержали наши напор фашистов, не подпустили из юга к Курску. Сдержали, смяли, хребет сломили, и там, где север, и здесь, на юге. Началось советское контрнаступление. — Погнали наши врага на запад, идут в победном строю солдаты. — Братцы, смотри, Добрыня! — смотрят солдаты. — И верно, идет Добрыня. По Курской, по Русской земле идет.